— Позволишь ли мне, почтенный Гиппи, исследовать этот твой тезис? — Отчего же? — Исследуй, дорогой Сократ. — Благодарю за разрешение. — Но, давая его мне, ты, конечно, понимаешь, что тезис твой я буду исследовать на твоем же примере. Глаза Сократа улыбались, но в лице не дрогнул ни один мускул. — На чем же еще? — самодовольно ответил Гиппи. Речь мою оценили уже все, кто нас слушает, меня немало порадовали рукоплескания, так стану ли я отказывать тебе в этом? Ты доставишь мне большое удовольствие. Итак, разберем, сообща твою речь. Ты сказал, что закон — тиран человека. Сказал. Хорошо ли я тебя понял? «Ты считаешь, что не существует никаких сверхъестественных, невидимых сил, которые бы эти законы установили?» «Ты понял меня очень хорошо». «Но в таком случае законы могли установить только сами люди». «Согласен, милый Гиппи». «Конечно, это подтверждает мой тезис», — твердо ответил софист. «Но ради чего установили люди законы? Чтобы им было хуже и...» «Или лучше?» «В одних случаях лучше, в других хуже». Гиппи слегка повел рукой в сторону слушателей. Те одобрительно зашумели. «Не стану этого оспаривать». «Неожиданно для Гиппи, — сказал Сократ. Но пойдем дальше». «Рассмотрим законы, с которыми человеку лучше, нежели без них». «Следую за тобой». Охотно откликнулся Гиппи, уверенный, что чем ближе подойдет Сократ к некоторым законам, тем легче будет подвергнуть их критике. Сократ переступил с ноги на ногу, как бы удостоверяясь, что стоять ему удобно, и заговорил о тех законах и реформах, с помощью которых Салон ограничил избыток роскоши у одних и взял под защиту других, обедневших. «Салон, — сказал Сократ, — назвал единственными виновниками всякого зла и бедствий, алчных богачей, эвпатридов, которые наживаются на земле и на труде рабов. Неограниченная свобода выгодна именно им». Твоя речь, милый гость, звучит так, словно ты говоришь богачам «Удачи вам, друзья! Наживайтесь без затраты своего труда!» В толпе слушателей уже какое-то время накипало, а теперь вскипело. Софисты раптали топали. Антифон замахал руками. «Этого Гиппи не говорил!» Но кто-то из стоявших поближе воскликнул. «Не говорил, но так можно было его понять!» «Хайре, Сократ! Хайре, Сократ!» Выскакивали отдельные голоса и скоро слились в единый хор. Сократ мягкой улыбкой успокоил возбуждение. Вот он протянул к Гиппию обнаженную руку без браслетов и перстней. «Мы встретились сегодня впервые, милый Гиппий из Элиды!» Но твои мудрые речи, которые слышали во всех греческих городах, дошли до меня прежде тебя самого. Буду ли я несправедлив к тебе, если скажу вот здесь при всех, что никто из учителей мудрости не признает столь открыто, как ты, естественное право человека против права, установленного и одобренного многими людьми? Я горжусь этим, Сократ, — возразил Гиппи. Каждый человек жаждет естественного права, данного ему природой. Сократ, словно не зная, как быть дальше, спросил, — Ты изучаешь историю? — Конечно, — ответил Гиппи. — Мог ли я обучать истории, если бы сам не был ее учеником? Очень рад слышать это. «Значит, мне уже нет надобности поучать тебя, коли сама история и учит, что все права и преимущества забрали себе богатые и могущественные, отказывая в них всем прочим». Гиппи широким взмахом распахнул хламиду и с большим нажимом произнес «Я признаю естественное право за каждым человеком». На пафос софиста Сократ возразил будничным тоном. «На словах «да». «Допускаю. Однако от слов твоих да дел далеко, до да последние, пожалуй, никогда у тебя и не родятся. А вот салон, как тебе известно из истории, ограничил законом неограниченную свободу богачей наживаться корыстно. Так что же эти законы на пользу или во вред людям, милый гиппи?» «Зачем ты спрашиваешь меня о том, что знаешь сам?» — раздраженно отозвался тот. «Очень просто», — объяснил Сократ. «В любом утверждении скрыто его частичное отрицание, и в любом отрицании его частичное утверждение. Ты, больше меня повидавший мир, мог бы помочь мне лучше разобраться в этом». Гиппий в тщеславии своем думал показать себя мудрее Сократа. «Частичное отрицание еще не отрицает всего утверждения, так же, как и частичное утверждение не опровергает отрицание в целом». «Отлично, Гиппий!» — воскликнул Сократ. «Но тогда ты, несомненно, согласишься, что закон одним во вред, другим же на пользу. И тут нельзя умолчать о том, что наши демократические законы на пользу многим во вред немногим». «Однако...» — Сократ почесал бороду. «Ты, Гиппий...» Если память мне не изменяет, сказал, что признаешь естественное право за всеми. Не могу отрицать этого. Здесь много свидетелей тому, что память твоя верна, но я не собираюсь этого отрицать. Гиппи самодовольно усмехнулся и процитировал строки из аллегии салона «И тех, кто здесь, на родине, влачился в гнусном рабстве, дрожа пред господином, я освободил». Законов мощью это я совершил, соединив умело насилие с правом и сделал все, что обещал. Гиппи засмеялся уже громко. Ты хорошо расслышал, Сократ, слово «насилие». От кого-нибудь из вас ускользнуло ли это слово «насилие», — обратился он к толпе. ни от кого мы слышали», — закричали зрители. «Продолжай, Гиппи». Гиппи поклонился народу, как бы уже прощаясь. Мне нечего больше сказать. салон умело сочетал право с насилием, и вы ныне живете под этим насилием, подчиняетесь ему, почитаете его, пускай без охоты, как меня в том заверяли во всех городах вашего союза. Толпа придвинулась ближе к ораторам. «Благодарю тебя за беседу», — молвил Сократ. «Но прежде чем закончить ее, позволь мне спросить, почему это естественное право, эту неограниченную свободу, ты проповедуешь во всех городах, на всех островах Афинского морского союза, в то время как, ты сам это сказал, на родине своей». В Элиде, на Пелопонессе, ты менее чем гость, милый гиппи. Тебе не по строгость ваших законов, правил и обычаев, и ты предпочитаешь нашу страну, где царит столь великая свобода слова, что от нее кружится голова у таких, как ты. Или тебе и этого еще мало, и ты хотел бы вызвать у нас неповиновение законам, и тем самым вернуть нас ко временам глубокого варварства и тирании. Тебе кто-нибудь за это платит? Ты учитель мудрости, это твое ремесло, или ты кормишься чем-то иным?» Гиппий, оскорбленный, преодолел себя и решительно заявил. «Это мое ремесло. То, что делаю я, — возразил Сократ, — я считаю своим призванием и долгом. Оно и видно по твоей внешности. Посоль!» «Отрепанный хитон, засаленный гематий», — презрительно бросил Гиппи. «Послушай, друг, выведи меня из заблуждения. Быть может, у вас вообще нет никаких законов, и всем страстям человеческим дана полная воля, и ты, несчастный изгнанник, бежишь от этой вольности к нам, чтобы тебя чего доброго не растерзали страсти других». Толпу всколыхнул смех, люди захлопали — гиппи выпятил грудь вскинул выше голову а сократ продолжал почему же тогда желаешь ты нам того от чего сам бежишь у нас тоже есть законы вынужден был гипи признать то что старался опустить в своей речи но если бы их не было я не считаю себя до того уж слабым чтобы «Боятся сильнейших меня. Я смогу их обезоружить, и, если хочешь знать, я ни в чем не испытываю недостатка. Я могу путешествовать, где захочу. Я совершенно не завишу от моих знаний, таланта и способностей. Такой независимости я желал бы для всех, и бы знаю до чего сладости на ее вкус».